Глава 6 Рукопашный бой. Секретная база. Альфа-Центавра. Император. Проснулся я резко, сразу вспомнив, где нахожусь и что тут делаю. Нейросеть установилась, но ей потребуется время для роста и окончательной настройки на мой организм. Капсула открылась, и, вылезая из нее, я принялся одеваться, как только это закончил. В медицинский бокс вошла молодая и довольно симпатичная девушка, сказав, «Ваше Величество, меня назначили вашим секретарем. Меня зовут Анна. Вы можете задавать любые вопросы. Я постараюсь на них ответить. И первое, что предлагаю вам сделать, — это знакомиться со станцией, на которой мы находимся». «Показывайте, что тут и как, заодно расскажите историю станции», — ответил я. «Станция находится в далекой туманности, на расстоянии 130-летнего перелета, если брать по стандартам сотрудничества. Но, конечно, ни один корабль не способен пролететь столь большое расстояние, поэтому попасть в эту систему удалось через так называемую аномалию. Ученые называют ее червоточиной. Проколы в обычном пространстве, связывающие две разные точки на огромном расстоянии. Аномалия работает нестабильно и не способна пропускать большие корабли, но малый транспортник без труда проходит в нее. Работает она не очень стабильно, раз в несколько дней, и способна пропускать через себя небольшие партии кораблей. Много сотен лет назад, когда ее только нашли, ученым удалось ее стабилизировать, и, как они уверяют, это можно будет повторить, но потребуется большое количество ресурсов и обязательную связь с обеих сторон аномалии. Есть версии, что эти аномалии оставили так называемые ушедшие, но сторонников этой теории не так и много, хотя признать факт таких аномалий приходится всем ученым. Так вот, шесть сотен лет назад, когда началась эвакуация, согласно плану, разработанного под моим руководством, сюда были перемещены основные научные лаборатории и огромное количество ученых вместе с библиотекой Академии. Часть филиалов была разбросана по ближайшему к сотрудничеству секторам, но основная часть находится именно тут. На этой станции происходят основные научные исследования и разработка всех современных вооружений и методов ведения войны. Помимо этой червоточины были найдены еще несколько, и оттуда отправили ваши заводы по производству сверхсложных компонентов. Все шесть сотен лет они строили верфи, оружейные заводы снабжали формируемую армию оружием и военными кораблями. Первые две сотни лет приходилось заниматься производством стандартных кораблей-сотружества, последних моделей 10-11 серии. А вот после прорывных исследований каждые сотню лет происходило повышение класса корабля на один пункт. Сейчас производятся корабли 14-15 уровня, или, как говорят военные, ранга. За эти годы сформировано две армии 10-11 уровня, и по одной армии каждой из 100 лет последующих уровней. Всего можно расконсервировать 7 армий, которые способны выполнить любые задачи, возложенные на них. Мы внимательно наблюдаем за интоксикоидами и уровнем их развития, и можем с уверенностью сказать, что они не смогли развить свои технологии на том же уровне, как и наши ученые». Про технологии арахнидов нам практически ничего не известно. Большая их часть покинула сектор космоса, где располагалось отружество, но они оставили контроль над роями интоксикоидов. Анна, а можем мы посмотреть технологии клонирования и как происходит этот процесс? Ведь я правильно понимаю, что данная технология была разработана именно тут, на станции». Да, когда собрали всех лучших ученых со всего Содружества и Империи, провели большое собрание и почти год вырабатывали стратегию борьбы и возрождения человечества. Все последние самые современные направления разработки заносили в специально созданный Искин, и он выдал возможность появления в ближайшее время возможности клонирования и переноса сознания людей, также возможность записи их сознания и дублирования. Конечно, все было не так просто. Ученые столкнулись со многими трудностями, но в итоге они все были успешно решены. Перенос сознания специалистов и их дублирование происходит в процессе клонирования, когда им внедряют нейросеть. Десять лет клон выращивается в специальных капсулах, а все это время им с помощью нейросети загружается копия памяти нужных нам специалистов. Самое удивительное — Клоны никогда не получаются идеально похожими, хотя процедура по созданию выполняется автоматически совершенно одинаково. В процессе обучения происходит незначительное отклонение, что потом складывается в развитие каждой личности по-разному. После таких исследований было решено предоставлять клонам все права, как и обычным людям. Небольшие проблемы возникли при попытке клонировать ученых. Тут больших результатов достичь не удалось. Когда сотни ученых имеет одинаковые значения и один опыт цепочки построения суждений, вероятность прорывных исследований в таких группах заметно падает, поэтому из них получаются отличные помощники, но очень посредственные ученые». «А вы тоже клон?» — спросил я. «Как вы догадались?» — спросила девушка, смутившись. «Есть у вас что-то неправильное, точнее, непривычное», — ответил я. Да, мы отличаемся от обычных людей, так как наше обучение и социализация проходят несколько отлично от обычных людей. Но давайте я уже покажу вам весь процесс создания клонов и познакомлю с лучшими из них. Можете задавать мне вопросы на любую тему. Я личный помощник профессора Нечаева и горжусь этой должностью. Мне уже 30 лет с момента совершеннолетия. Это когда нас признают годными и выпускают в обычную жизнь. На самом деле, Процесс адаптации для каждого вида клонов занимает разное время. Быстрее всего учатся военные обычных специальностей. А чем сложнее специализация и больше объем знаний, тем дольше Эбрион проведет в капсуле и в последующем обучении. Первые годы было немало ошибок, но за сотни лет все операции отработаны до автоматизма», — ответила Анна. «А вы можете иметь детей?» — поинтересовался я, направляясь за помощником профессора. «Да» но не раньше, чем когда достигнем биологического возраста в 50 лет. Это около 30 лет после адаптации. Я скоро достигну этого рубежа. Но нам не рекомендуется сразу заводить детей. Эта функция сохранена на случай возникновения в этом необходимости». Выйдя из лабораторного сектора, к нам присоединилась пятерка солдат в качестве сопровождения, и мы отправились смотреть фермы по выращиванию людей и обучающие центры, где их проверяют и помогают усвоить полученные знания. В общем, процедура была довольно проста, и все строилось на двух ключевых факторах — копирование сознания специалиста, отсеивание ненужных воспоминаний и постепенное внедрение матрицы этого сознания в клона, затем его обучение и доведение моторики организма под каждую специальность с учебным тестированием на имитаторах. Ну и вторая технология — это совмещение криосна и стазиса. Технология непростая, но позволяющая продержать во сне до тысячи лет — с потерями не более 1%, что довольно неплохо даже по меркам сотрудничества. На экскурсии ушло не менее пяти часов, и я сильно проголодался, поэтому отправился есть в свои апартаменты, состоящие из пяти комнат, хотя на станции семьи ютились в однокомнатных блоках. Ну а после еды занялся изучением свойств установленной нейросети, чтобы, когда она активируется, смог сразу приступить к практическому освоению ее возможностей. Теперь придется начинать обучение практически сначала, в том числе и своих ментальных способностей. Альфа Центавра. Наследник. Прежде чем покинуть склад, захватил дополнительно несколько обоим к моему игольнику с нервно-паралитическими иглами, способными вызывать полный паралич на несколько суток с потерей памяти, что мне было в самый раз. Прямая связь с Искином лабораторией позволила отрубить связь, перед этим сообщив владельцам нейросетей, что это временное явление, после чего начал блокировать отдельные сектора и зачищать их. В течение получаса удалось зачистить треть лабораторного комплекса, не встретив серьезного сопротивления. Да и блок распознавания «свой-чужой» помечал меня как союзную цель. А вот, пройдя складские помещения, уперся в пост охраны, где в заблокированном секторе остались 20 охранников. Судя по телеметрии из камер наблюдений, они были в ожидании атаки — И так просто справиться с ними не получится. Может, я с ними и справлюсь, только вот светить свое оружие я тут не хочу. Если я воспользуюсь десантным ножом интоксикоидов, то потом будет не отвертеться, что я тут был. Обойти их тоже не выйдет, нужная мне лаборатория находилась как раз за ними. Пришлось подготовить им ловушку, заминировав коридор. Спрятавшись в его конце, приготовился к атаке. Разблокированная дверь по моему сигналу поднялась наполовину и замерла, как при поломке, а охранники увидели тела двух лаборантов, лежащих в конце коридора. Надо сказать, что они не ломанулись всей толпой, отправили четверых на разведку. Пришлось выстрелить в них трижды и скрыться, имитируя отступление. Но даже тут начальник службы охраны отправил вперед только половину. Подгадав, когда они все достигнут заминированного участка, подорвал его, после чего атаковал раненых и оглушенных противников которые не смогли оказать мне должного сопротивления. Со взрывчаткой пришлось действовать осторожно, чтобы не разрушить стены коридора. Разобравшись с половиной охраны, задумался, как быть с остальными. К сожалению, в лаборатории не было установлено автоматических турелей и не получится их использовать. Подобравшись как можно ближе к входу в закрытый сектор, переменил свои способности, чтобы понять, где точно они прячутся. К сожалению, заподозрив взлом системы, Они уничтожили все камеры видеонаблюдения и теперь только могут использовать свои возможности. Судя по схеме, троих могу закидать гранатами, а вот к остальным подобраться не получится. Еще есть опасность, что могут поднять тревогу и прислать подкрепление снаружи лаборатории, поэтому мне нужно поторопиться. Будь у меня дроиды, можно было бы использовать их, а так нужно поломать голову, как их оттуда выкурить. Осторожно подхожу к намеченному месту, используя нейросеть, Рассчитываю идеальные броски с учетом того, что противник может попытаться скрыться. Эта троица сидит за массивным бронелистом, приваренным на спех, поэтому подумать о серьезной защите против гранат не успели. Пять гранат кидают точно по намеченным траекториям, при этом каждая должна взорваться в определенный момент, а еще две летят вглубь, чтобы создать дымовую завесу и прикрыть вход от их взгляда. По мне пытались попасть, но я оказался быстрее и вовремя успел спрятаться. А Взрывы на импровизированные преграды послужили мне сигналом, от которого, срываясь с места и пригнувшись, проскакивая внутрь, перебежав на правую сторону, прижавшись к бронелисту с другой стороны. В шлеме слышно, как за преградой происходит движение, значит, мои подарки пришлись, кстати. Выглядываю за преграды, сразу открывая огонь на поражение. Два противника уже уничтожены, а второй пытается оказать себе помощь, наложив медицинский гель на обробок правой руки. Пять зарядов превращают его шлем в оплавленное месиво а я ныряю обратно за преграду. Оставшиеся в живых открывают беспорядочный огонь, не видя целей из-за дыма. Попытка включить глушилку связи, к сожалению, не удалась, так как у них была какая-то навороченная система. А значит, тут засели непростые охранники. Похоже, придется рискнуть и воспользоваться десантным ножом, только не подарком, а взятым с местного склада. Бросаю еще три дымовые гранаты, полностью блокируя работу любых сенсоров и достав десантный нож, активирую плазменные лезвия, способные прожигать любую броню. Закрываю глаза для более легкой настройки, и мир расцветает привычными линиями и подсвечивает места, где прячутся охранники зелеными пятнами. Перебежка, и чудом уворачиваюсь от выстрела практически в упор одного из охранников. Как тот смог меня почувствовать, не знаю, но отступать уже поздно, подныриваю под винтовку и бью со всей силы ножом в район паха, где самая тонкая броня. И это не подарок от токсикоидов. Для преодоления брони приходится приложить усилия. Да и происходит это с задержкой, но нож вскрывает бронированные соединения, практически отрезая ногу в районе паха. Ранения смертельные. Главная вена перерезана. И, как правило, с такими не справится никакой автодоктор, но для уверенности наношу еще один прямой в лицевой щиток, после чего сразу возникает чувство опасности. Приходится делать глубокий нарок в сторону следующего противника, а на том месте, где я находился, раздается сразу несколько взрывов плазменных гранат. Эти ребята не так просты, как кажутся, и способны пожертвовать одним из своих, чтобы уничтожить меня. После этого мне совершенно не хочется с ними вступать в рукопашную схватку. Гранат было много, поэтому первым делом набросал в них по четыре штуки на каждую группу. Их всего осталось две на шестеро противников. Мои действия им не понравились. Я, не согласовав свои действия, стали перебежками передвигаться к выходу с уровня. Если они застанут меня тут, то ничем хорошим для меня это не закончится, так как они могут просто подорвать себя, когда я нападу, и не уверен, что мой скафандр спасет меня от взрыва плазменной гранаты. Пришлось отойти в сторону и бросить влево от себя плазменную винтовку убитого мной охранника. На шум они среагировали, метнув в ту сторону несколько гранат и обстреляв то место из своих винтовок. Дождавшись, когда они выйдут рядом со мной, осторожно перемещаясь в дыму, выскакиваю из-за щитка и чуть не получаю разряд винтовки в упор. Плазма проходит рядом с левым боком, частично рикошетит от моего блока, а я уже втыкаю нож, Четко взобрала шлема. Это самое слабое место любого боевого скафандра, поэтому он моментально проникает внутрь, уничтожая противника. Мой метаболизм ускорен до максимума. Время как бы растягивается, а движения противников замедляются. Следующего бью ногой по выставленной в мою сторону винтовке, отбивая ее и, сближаясь, бью ножом. К моему удивлению, он успевает отбить мой выпад своим десантным ножом, высекая множество искр от их соприкосновения. Хоть я и владею ближним боем, но уровень противника явно выше, да и действует он на высоких скоростях, практически на со мной. Да это какой-то монстр! Я делаю выпад за выпадом, а он отбивает мои удары, пусть и с трудом, надбивает, отбивает. И использовать рукопашный бой не получается, тут он даже переигрывает меня. А я получаю несколько чувствительных ударов ногой, усиленные сервоприводами по своей груди. Приходится делать ментальную усилия, надавив ему на мозги внушением. На секунду это сбивает его с толку, ну а я вначале лишаю его ножа, отрезая кисть, а затем наношу несколько ударов, добивая противника. Судя по знакам, это лейтенант отряда охраны. И падая, он активирует плазменную гранату. А мне приходится отскакивать, получая небольшой ожог брони. Вспышка плазмы коснулась скафандра, выведя из строя несколько датчиков. Но в целом я практически невредим. Чёртовы суицидники, решившие пожертвовать собой ради выполнения задания. В мою сторону стреляют, и это двое оставшихся в живых охранников. Пара выстрелов пролетает в грудную пластину, даже после того, как я отскакиваю в сторону. «Дым практически рассеялся, и сейчас они видят меня. Перекатываясь, за бронепластину и делаю несколько выстрелов, особо не целясь, пытаясь понять, что дальше делать. Гранаты закончились, а с одной винтовкой много не навоюешь. Не ожидал, что тут встречу таких спецов. Странно, что их не отправили встречать десант. Там бы нам пришлось непросто. За этим сектором явно важная лаборатория, и нужно успеть посетить ее до подхода моих спутников». Отвлёкшись, чуть не прозевал гостиниц в виде еще одной гранаты, прилетевшей за укрытие, где спрятались охранники. Приходится спешно отпрыгивать назад от бронеплиты, но они выскакивают из-за нее, чего они не явно дожидались. Взрыв меня не задевает, но вызывает злость. Вскакивая, начинаю непрерывно стрелять, стараясь попасть по одному из них, но те, получив по попаданию, меняются, стреляя попеременно. Местные винтовки слабоваты, задержка в стрельбе почти половина секунды, И мне не удается создать плотный огонь, в то время как двое стреляют попеременно, не давая мне вести прицельную стрельбу. Разница в скорости тут нивелируется, и нужно искать другие варианты, поэтому иду на хитрость. Даю указание Искину по команде открыть дверь за их спинами, а сам, дожидаясь этого момента, выскакиваю из за укрытия. Один охранник развернулся в сторону возможной опасности, а второй стреляет в меня. Я стреляю в ответ, только целюсь не в него, а в его винтовку, что сразу дает результат». Когда его винтовка выходит из строя, в мою сторону разворачивается второй противник, но я проделаю тот же трюк и с ним, с одного выстрела расплавляя корпус винтовки. Отбросив ненужные теперь обрубки, они бросаются на меня с десантными ножами. Это явные элитные десантники, а не рядовые охранники, хотя, вероятно, местных охранников усилили десантным отделением. И первыми я уничтожил именно охранников, а эти устроили мне ловушку. Эти двое неплохо владеют оружием, Но явно хуже того лейтенанта, поэтому через несколько секунд вначале выбывает один из них, получив два удара по руке и ноге, ну а со вторым расправляюсь точным ударом в лицевой щиток и отскакиваю в сторону, наблюдая за детонацией мини-заряда плазмы, который у каждого висел на боку. Похоже, подрывают они его недобровольно. А за них это делает искин нейросети. Только я подобного уже ожидал, и достать меня не получается, хотя я и лишаю заслуженных трофеев. Теперь нужно перевести дыхание, и можно идти смотреть, что там такого ценного они охраняли».